Глава 52. Военная Академия. Имперская Академия Алгрант. Под военное заведение отведена целая планета. Городская местность, непроходимые джунгли, знойные пустыни, поля льда и снега. Все они представлены в качестве тренировочных полигонов. Даже в космосе здесь выращивают солдат для поддержания Империи через космопорты, корабли и целые колонии. Я, Леом Сера Банфилд поступил в военную академию и сейчас учусь в департаменте стратегии, где собрана элита. Будущих выпускников здесь ожидают командирские звания, и им предоставляется особое обращение. Короче говоря, здесь собрано не только знать, но и выдающиеся кадеты. Тут собирается элита, но поступление в департамент стратегии для будущего герцога не зависело от оценок. Обычному кадету для поступления нужны великолепные результаты, пока других набирали сюда просто из-за богородного происхождения. Точно, оценки не имеют значения, покуда ты аристократ. Происхождение в этой вселенной еще не все, но не думаю, что это все равно дает большой толчок. Дело происходило в столовой академии. Я задался этим вопросом перед отвратительной едой, целью которой является питательность. «Чего это ты вдруг?» – ответил побритый Наоса Олес, откусывая черствый хлеб. «В академии, по сути, заставляли бриться Наоса, но девушкам разрешаются короткие стрижки. Так что, к сожалению, моя голова сейчас тоже побрита Наоса. Но как только я перейду на третий год обучения, мне дадут немного свободы в выборе прически. Просто потому, что я родился в Богородном Доме, меня записали в списки «Элиты». Я родился победителем по жизни и смотрю свысока на тех, кому так не повезло. Пронзительно посмотрев в мою сторону, Олис принялся осматриваться. «Лиам, можешь быть потише? На тебе собраны все взгляды!» Осмотревшись, я увидел, как группа неудачников прожигает меня взглядом, хотя некоторые кадеты смотрели на меня с одобрением. Уверен, они знатного происхождения и согласны с моим мнением. «Но это же правда!» «Если у кого-то из них есть жалобы, пусть подойдут и выскажут их мне!» Но никто так и не подошел. Хмурящиеся кадеты просто молча отвернулись. Как я и думал, они напуганы возразить старшему дворянину. Мне. Академия слишком большая, чтобы запомнить по именам. И лицам всех кадетов. Но меня сверлят взглядом точно обычные кадеты. «Вот она! Вот о чем я говорю. Это в точности, как я и представлял себя быть злым уордом. Как я и думал, некоторых из старшекурсников оскорбило сказанное мной, и они подошли. Довольно провокационное заявление. Уоллес удивился, увидев старшекурсника. Дольф? Академия слишком большая, чтобы помнить каждого кадета, но его знал даже я. Ведь в конце концов он лучший выпускник. Хоть он и тоже благородного происхождения, у него, похоже, сильно развито чувство справедливости, раз после оскорбления, простолюдинов, он возразил мне. Не нравится он мне. Пусть я и слышал, что идея превосходной оценки, однако иметь такой характер. Разве тебе не стыдно? Терпеть не могу саркастичных подонков, вроде него. У него уложены гелем волосы, зачесаны назад. Дольф Сера Уорренс. Странный дворянин, принявший в сторону простолюдинов. Телосложением он скорее в сторону худого, но по виду все равно можно увидеть натренированного солдата. Мне не нравится его снобская рожа, которая так и кричит, что он лучше остальных. И чего же наш великий выпускник желает от меня? Так не разговаривать со старшекурсниками. Пусть в академии он старше... Помимо этого, его титул младше моего. Как будущему герцогу и уже состоявшемуся графу, мне не нужно относиться к нему как к равному. Военная дисциплина? Сколько я, по вашему мнению, пожертвовал Академии? Они, несомненно, спустят мне это с рук. Уоллес закачал головой, глядя в мою сторону. Наверняка он хочет сказать, чтобы я опять не начинал, но я ненавижу людей с сильными моральными устоями. Они напоминают обо мне в прошлой жизни». По сути, это хорошие люди, у которых за чувством правосудия нет какой-либо логики или суждения. Конечно, он разозлится, раз я принижаю простолюдинов. Он такой добрый, что меня даже затошнило. И что с того? Что ты сделаешь? Мне хотелось упомянуть, чтобы он не обращался ко мне столь фамильярно. Его злость начала нарастать. Дольф сжал зубы, а на оба у него вздулось вена. Пошли в зал симуляций. Преподам тебе урок общения со старшекурсниками. Если сможешь, то пожалуйста. После моей провокационной улыбки все в столовой загалдели. Эй, Лиам с Дольфом собрались сразиться в симуляции. Те двое? На это обязательно стоит посмотреть! Возбужденный из столовой, повесив голову, сидел один лишь Олес. Лиам, ну почему ты такой каждый раз? Зал симуляций. За происходящим собрались понаблюдать множество кадетов. В предстоящей симуляции боя сойдутся флоты лучшего кадета первого курса, Лиама, и лучшего выпускника шестого, Дольфа. Исходом заинтересованы многие кадеты. Уолли вздохнул, глядя, как явно разделились зрители. Как и обычно, Лиам популярен среди простолюдинов. Дольфа поддерживали недовидящие Лиама аристократы а его самого – обычные кадеты. Среди них можно увидеть нескольких дворян, но подавляющее большинство составляет простолюдины. Тем не менее, затеивать драку с дворянином посреди столовой, да еще и с Дольфом, среди всех на выбор. Дольф является вторым сыном дома Лоренцев, а также ярым сторонником превосходства дворян. По его мнению, для аристократов, естественно, получать особое обращение, и все же Лиам спровоцировал его своим заявлением – «Просто потому, что я родился в оградном доме, меня записали в списки элиты». «Плохо дело. Может, Адольф и ходят множество плохих слухов, но его навыки более чем реальны». Олис беспокоила, что из тех старших кадетов Лиам выбрал именно его. Разница в каких-то пять лет может показаться малой, но на самом деле обладает огромным значением. Насколько бы хорош Лиам ни был, будет не просто преодолеть годы военного обучения. «Хотя немного подозрительно». Как он добрался до выпуска? Плохие слухи Дольфа в основном о том, как он сокрушал всех кадетов, которые угрожали его месту на вершине. Говорят, когда находится кадет, угрожающий его положению на вершине, то им всегда приходится числяться из-за ложных обвинений. Ходят даже слухи, что он нанимает преступников, и те берут заложники семьи, пока кадеты не отчислятся. «Мне страшно из-за чувства справедливости Лиама». который с легкостью заставляет его нарываться на драки с любыми соперниками. И хотя у него грязный рот, моральные принципы Лиама сильны, и у него есть способности защищать их. Такой Лиам является надеждой простолюдинов, которые считают знать зазнавшийся. Симуляция началась. Когда двое людей приступили к управлению фотоми через панели, Лиам сразу перешел в наступление, но Дольф отмахнулся от этих маневров, словно они ничего собой не представляли. Такая тактика может и работает на пиратах, но против меня она бесполезна. Что? Провокация Дольфа может показаться дешевой, но силы Лиама и правда понемногу сокращались. Кадет, знающий только как наступать, для меня ничто. Фот Лиама специализируется на наступательных маневрах. Флот Дольфа же наоборот на оборонительных, поэтому ситуация все больше складывалась не в пользу Лиама. Построение фото, а также наполнение определяется до начала симуляции. Это сделано, чтобы соперник не мог подготовить контрмеры на лету. Однако Дольф словно знал, как и какими кораблями будет атаковать Лиам. Плохо дело, Дольф что-то провернул. Когда невыгодное положение Лиама стало видно уже невооруженным взглядом, заговорили дворяне, болевшие за Дольфа. Это что, все на что способна охота на пиратов? Даже если это работает на пиратах... Вот как обстоят дела на самом деле. Нужно показать место дворянинща из глуши. Аристократы начали издевки. Просто людины же просто молчали, хотя понимали, что дворяне что-то провернули. Лиаму лишь станет неловко от их поддержки без доказательств. Они уверены, Доллес жульничал, но ничем не могли это подтвердить. Такими темпами Лиам проиграет. Лиам находился в таком невыгодном положении, что его поражение видел даже Олес. В зале симуляции головой вниз на потолке стоял человек, он одет во фраг и цилиндр, покрывающий глаза. Несмотря на это, можно увидеть улыбку на его лице. <свят> «Вот это уже интересно!» Наблюдавший за противостоянием Ляма и Дольфа Гид был сильнее, чем когда-либо. Благодаря силам, накопленным в имперской столице, он наконец освободился от своих мучений – однако благодарность Лиама доставала его даже сейчас. Если он так ничего и не сделает, то в итоге снова будет корчиться в муках. Нынешний Лиама любит народ его территории. Его колоссальной мощи благодарность подкреплялась чувствами подданных. И хотя гид собрал количество сил, с которыми стоит считаться, сделать Лиама несчастным по-прежнему трудно. Так что он продолжал наблюдать, пока не представится шанс навредить. И тут он увидел Дольфа. Гид подошел к Дольфу, у которого сейчас лицо полное уверенности, но никто этого не заметил. «Он похож на человека, который многих довел до отчаяния. Люблю таких». Ради звания лучшего, Дольф сокрушил бесчетное количество соперников. Вокруг него скопилось множество обид. Однако, в отличие от Лиама, он испорченный аристократ, что делал его полным потенциала. Вдобавок к этому... он подменил симулятор, чтобы гарантировать себе победу. И его уровень подготовки очень радовал гида. «Я только что придумал кое-что забавное». Договорив, гид положил руку на симулятор. В тот же миг Фот и Дольфа вдруг начали оттеснять. И хотя до этого момента флот Леома не проигрывал, размер Фотов постепенно начал сравниваться. Дольф пребывал в недоумении. К -к -к «Как?» Лиам же, наоборот, улыбался. «Это лучший выпускник. Вот и все, на что вы способны, старшекурсники!» Гид разразился смехом, глянув в сторону Лиама. «Идеально! Пострекай его еще, Лиам! Это станет с именами твоего падения!» Гид сделал так, чтобы он победил, несмотря на всю ненависть к Лиаму. А все потому... «Проклятие! Проклятие!» Дольф попытался как-то среагировать в ответ, но создал лишь брешь в своем построении, который Лиам и воспользовался, тем самым загоняя себя в угол еще дальше. Как, «Как это возможно?» Несмотря на всю уверенность в победе, еще минуту назад, сейчас Дольф пал в панику и побледнел. Гид обратился к нему и даже положил руку на плечо, но тот, похоже, этого даже не заметил. «Дольф, я тебя многого жду. Твое поражение станет источником мотивации к росту, и ты возненавидишь навлекшего подобное унижение Лиама всей душой!» На самом деле у Дольфа уже набухало на лбу вена, когда он глядел в сторону Лиама. Он много чего подстраивал, чтобы никогда не проигрывать и оставаться лучшим. И все же он так позорно проиграл Лиаму, человеку на несколько лет младше его». Ну вот как-то так. Когда симулятор объявил победу Лиама, обычные кадеты возликовали. Аристократы же лишь холодно посмотрели в сторону Дольфа. «Это наш лучший выпускник?» «Похоже, он всегда все подстраивает не просто так». «Так позорно проиграть Лиаму, да еще и жульнича. Они насмехались над ним. Дольф никогда в жизни не испытывал подобного унижения. Это еще Лиам не обратился к нему. «Все из-за того, что ты только в симуляторах и разбираешься. Их не сравнить настоящим боевым опытом. Как старший в жизни, я с радостью преподам тебе несколько уроков, Дольф». Гит обрадовался самодовольному поведению Лиама. Ведь то, как Дольф прожигал его взглядом, было абсолютно восхитительно. «Эх, ты своч! Гит улыбнулся от бормотания Дольфа. Вот он, питая еще больше отвращения к Лиаму, ибо ты тот, кто его сразит. Я подготовлю для тебя идеальное поле боя. Теперь, когда у Гида достаточно сил, ему хотелось медленно затянуть петлю на шее Лиама, вместо того чтобы торопиться. Вспоминая испытанную боль, Гид хотел быть уверенным, что Лиам не выкинет ничего неожиданного. Все для того, чтобы в долгожданный момент. разбить его за один удар. «Лучше бы тебе наслаждаться моментом, Лиам, поскольку, когда ты потеряешь все, выражение на твоем лице будет слаще всего». Оставив эти слова, Гид исчез, погрузившись в пол. Остался только Дольф, который, скрипя зубами, смотрел на Лиама. «Никогда тебя не прощу! Никогда!» В этот момент Родился будущий избранный, который ненавидел Лиама. Брайан «Больно. Понимаю, это глава сосредоточена на военной академии, но то, что Брайну не представилась возможность появиться... больно».